У него три высокие-превысокие мачты. И парусов на них можно повесить, видимо, невидимо. У него на борту много пушек. А люди не в простых матросских куртках, а в мундирах. Сейчас, правда, корабль плывет медленно, наверное, боится подводных скал. А на носу у него нарисованы буквы. Конечно, прочесть я их не мог. Но запомнил, как они выглядят. Дайте мне свою руку. Я вам покажу. И проворный принялся водить коготками по ладони доктора. Мы едва успел он нарисовать первые четыре буквы, как доктор вскочил на ноги и чуть не опрокинул лодку. К-А-В. Это значит корабль, ее королевского величества». О, теперь, теперь мы наверняка догоним работорговцев от двоянного корабля им не уйти. Глава вторая. Фрегат Джон Дендулиту и Сьюзен налегали на вёсла, чтобы поскорее доплыть до мерцающих вдали огней. Ночь выдалась тёплая, тихая, Но морская зыбь Раскачивала маленькую лодочку словно на гигантских качелях. Сиузен и доктор с трудом удерживали ее в равновесии. Через час доктор Доллитл обнаружил, что корабль уже не плывет, а застыл на месте. И когда они наконец подошли поближе, понял, что случилось. Дело в том, что военный корабль в темноте налетел на судно доктора, стоявшее на якоре без огней. С счастью, военный корабль плыл очень медленно, и от столкновения никто серьезно не пострадал. Это был большой, трехмачтовый фрегат. С его борта сбросили веревочную лестницу, и доктор со сыосом по ней на палубу. Доктор завертел в темноте головой, пытаясь найти капитана. Капитан не заставил себя ждать и подошел к ним. Он был мрачный и грозный. Что-то бормотал себе под нос. "Добрый вечер", сказал вежливо доктор. Какая прекрасная погода. Наверное, за время плавания капитан уже порядком подзабыл, что такое вежливость. Он сунул доктору поднос с огромный кулак и заорал тыче пальцем в судонышка доктора. Это ваш ноев ковчег? Да, то есть, то есть нет, все зависит от того, Как на это дело посмотреть? А почему Ваниум спрашиваете? Ну как на него не смотри, это безобразие, взорвался капитан. Нельзя ли быть немного полюбезнее, возмутился доктор. Капитан скрипнул зубами и голос его загремел. Полюбезнее? Может быть, вы будете столь любезны, что скажете мне, о чем вы думали? Отча, стевиле, старую лохань на якоре без света в такую темную ночь. Что вы за моряк? Тысячи чертей. Я командую фрегатом Её королевского величества. Гоняюсь за работорговцем Джимом Бонсом. Неделями охочу за ним, отпить, словно у меня нет других дел. Мне придётся возиться с вами. И как меня угораздило